Д. Ковальски Парасомния Доводилось ли вам замечать тот момент, когда обрывалась связь с реальностью, и вы засыпали? Этот момент, если за ним понаблюдать, наполнен настоящей магией и тайной. Вы хорошо спите? Быстро засыпаете и легко встаете по утрам? Или ворочаетесь всю ночь, и после мечтаете о дневном сне? 1883 год. Англия. Врач-психиатр Август Морган приезжает в провинциальный городок Литл оушен жители которого страдают бессонницей. Когда и почему это началось? Одна ли причина у недуга? Или дело в тайнах, что скрывают горожане? И кто же такой загадочный мистер Баро, предлагающий всем исцеление? Парасомни – смесь мистики и реальности в лучших традициях Лавкрафта, когда монстр намного ближе, чем ты думаешь, и больше не намерен скрываться. Это бодрое детективное расследование в антураже викторианской Англии, мрачной пугающей, не дающий вторых шансов. В книге легкие диалоги, а многие сцены заточены под экранизацию. Глава первая один поезд вяло катил по рельсам в свет керосиновые лампы в купе периодически пропадал позволяя остаткам солнечных лучей поиграть на стенах вагона и лицах путников казалось тяжелое молчание начавшееся на втором часу пути никогда не закончится каждый был занят своим делом Седовласый пассажир с безразличным видом изучал пейзажи за окном, поглядывая на своего спутника. Никаких особых эмоций он не вызывал, только опасения. Доктор не выглядел серьезным специалистом, способным справиться с ожидающей его проблемой. Единственное, что цепляло внимание, это то, как молодой доктор читал книгу. Он постоянно отводил от нее взгляд и, не моргая, мог просидеть так несколько минут. а затем помечал страницы чернилами. Факт того, что его спутник так небрежно портит книгу, вызывал большое негодование. Место, в которое суждено было отправиться, Август Морган, будущий доктора-психиатр, не знал. Задача стояла несложная, подобные давались ему легко. Однако он никак не мог найти объяснение ноющему ощущению в области грудины. Ощущение позабытое, прямиком из детства. Похоже, он испытывал, когда собирался напроказничать и знал, что за это обязательно влетит. Поэтому, чтобы отогнать неприятные мысли, он принял себя за медицинский учебник Геккера. Август Фридрих Геккер, немецкий врач, профессор Эрфуртского университета, автор первого руководства по патологической физиологии. Вышедший в 1791 году, но до сих пор не утративший своей актуальности. которые никак не удавалось освоить в силу плохого знания немецкого. Чтобы хоть как-то разобраться с языком, проходилось сделать пометки на полях с переводом. Несмотря на это, процесс был утомительным. Так бы все и продолжалось, если бы сомнения, одолевающиеся до власова спутника, не заставили его задать вопрос. «Вы уверены, что справитесь, доктор Морган?» «Морган? И лучше, если вы будете называть меня мистер Морган». и пока я не видел проблемы, я не могу дать ответ. Август отложил книгу. «Но у меня встречный вопрос, мистер Гейл. Зачем вы пригласили меня, если сомневаетесь?» «Таково распоряжение графа. Моего мнения не спрашивали. Как скоро мы прибудем?» Перебил Август. Домыслы человека, не в медицине. Забутило заботило его мало. «Если не будет вынужденных остановок, доберемся быстро». потому как нам надо оказаться в поместье до наступления темноты. Тем более, что в наших краях это случается чуть ли не мгновенно. Забавно, что в местечке, где ночь наступает быстро и длится долго, у кого-то есть проблемы со сном. Поверьте, когда вы столкнетесь с этим недугом, забавным он вам не покажется, мистер Морган. Август посмотрел на спутника. По его лицу читалось, что не получив возможности поделиться мнением, старик обиделся. а в вперемешку с недоверием можно было испортить отношения, еще не начав их. Потому, а еще потому, что учебник Гекера был ужасно сложен. Августа достал из нагрудного кармана маленький блокнот и продолжил беседу, выводя ее в и русло. «Как давно это происходит в вашем городе? Если верить нашим докторам из лечебницы, первые жалобы стали поступать в прошлом году. То есть в 1882 году?» «А точную дату вы не помните?» «Поздней весной», — с раздражением ответил мистер Гейл. «Этого достаточно». Август сделал пометку в блокноте. «И за все время не смогли найти причину?» «Поверьте, это не так просто, как вам кажется. Сперва это касалось только бездомных, поэтому никого толком не заботило. Затем проблема решалась небольшими порциями барбитуровой кислоты или настойкой лауданума». Лауданум — опиумная настойка на спирту. В зиму об этом забыли вовсе. Вам известны симптомы? Я знаю немного, только то, что каждую ночь люди спят меньше, а после в состоянии бреда могут натворить всякое. У вас есть предположение, мистер Морган, что это может быть? Пока я знаю мало, чтобы делать выводы. Август убрал блокнот. Был похожий случай в практике, когда старушка страдала жуткой головной болью и проблемами со сном. До такой степени, что каждое утро она находила себя в совершенно незнакомых местах, порой очень далеких, и совсем не понимала, как ей это удалось, и даже короткая дневная прогулка давалась с трудом. Хочется верить, что вы помогли ей и выяснили причины недуга. Все еще сомневаясь в компетентности человека напротив, пожилой дворецкий старался понять для себя, чего же все-таки ждать от этого гостя. Это было несколько лет назад, и скажу я вам, старушка до сих пор здравствует. Ночные прогулки пошли и на пользу. Что же мешало ей спать? Причину назвать я вам не могу. Я умею хранить секреты моих клиентов. Но скажу вам, ее лечение заняло несколько сеансов терапии и немного опиума. Будем надеяться, что здесь вы тоже справитесь. Мистер Гейл за свою долгую жизнь повидал немало аферистов и людей, желавших нажиться на чужом горе. Он несколько раз предлагал графу покинуть город вместе с дочерью, но каждый раз получал отказ. Граф верил, что, найдя верное лечение для дочери, сможет помочь всему городу. Общих тем для бесед больше не представилось. Поочередно они то и дело пытались задавать друг другу вопросы, однако, получая односложные ответы, быстро пришли к мнению, что комфортнее ехать в тишине, погрузившись в собственные мысли. Так они и поступили.